вяло попинав носком дорогого тёмно-коричневого ботинка, лежащее на земле тело. Протопоп Архипович перешагнул через мертвецкий пьяного мужика и пошёл в конюшню. Лошади знали своего хозяина и любили его. С животиной глава администрации района был ласков. По выходным, если дома, а не в отъезде, всегда приезжал на конюшню. её вешал коней кусковым сахарком шагая по бетонному ровному полу он радостно ловил лёгкое ржание и беспокойно переступание в стойлах иду иду громко говорил маленький человечек сейчас все на улицу пойдём гулять травку молодую щипать авдотья шла за ним надувшись Находиться в помещении, где не пахнет духами, и при этом пребывать в хорошем настроении она не могла, а кататься любила, но на воздухе, на воздухе. Фу, какие ароматы! В стойло Хряковы вошли следом. Подполковник видел, как Шпендрюк подходил то к одному стойлу, то к другому, и к нему неизменно тянулась лошадиная морда. Неожиданно у одного стойла жпындрюк остановился, встал на носочки, схватился за высокую дверцу, оттолкнулся и повис в воздухе, глядя туда, где должен был быть конь. Спрыгнув на землю, он открыл затворы и вошёл внутрь. Лошади не было. Покрутившись вокруг успевшей подсохнуть кучки, лежащей в соломе, он вернулся в коридор. А что такое? А вдотье видела, как лицо мужа краснеет. Маленький кулачок ударил несколько раз по табличке с надписью резвой. Где? Он подошёл к жене: "Если это твой пьянчуга, я его". А вдотье перепугалась. О, он родной брат моей двоюродной сестры. Я не могла ей отказать. Молчи. Шпындрюк пролетел мимо стойла Хрякова. С дороги он мужика не поднял, подбросил. Оклемавшийся поп Кирилл стоял, облокотившись на ауди и пил из банки пива. Не допил, пришлось креститься. Кто бы мог ожидать, как много сил у главы. Конюх раза в полтора больше шпындрюка. Где резвый мужик? Ты слышишь меня, туловище? Бородатый дядька стоял, кое-как отдувался и смотрел по сторонам залиттыми узкими глазёнками. Гоня ухамытал головой, что-то рычал, а потом неожиданно резко выбросил в сторону подполковника руку и вытянул кривоватый и грязный указательный палец. Мужик, тебе чего приснилось? возмутился строй лохряков. Поп снова перекрестился, но вмешиваться не стал. На всё воля Божья, как известно. Пьяный опустил руку и повесил башку. Солдаты переходили, просили лошадь дать. Ну, дальше что? Шпендрюк тряс деревню за грудки. Навещали вернуть. Ноги у тела подкосились, и оно в беспомястстве рухнуло на дорогу. Резинкин опустил бинокль, повернулся набок и взял из рук лежащей ворядом в кустах бабочкина портативную рацию. Глаза в жопе, глаза в жопе, как слышите, приём. Мудрецкий покрыл волет от дамы и взял рацию. Жопа на себе здесь, что у тебя? Пропажа обнаружена. Постового взяли в оборот. Назревает скандал. Кого видишь? Тут комсты. Не знаю, как шифрованно передать фамилию комбата. Резинкин замешкался. Тут главный боров нашего стада. Понял. Лейтенант бросил все карты. Еще кто? Две бабы, попы, маленький мужик. Похоже, он к Кручеборово. О махине стоило хрякова, зазвонил радиотелефон. Отец Кирилл достал трубку и передал пошатывающемуся подполковнику. Выслушав доклад, комбат стал внимательно смытривать ближайшие кусты. Потом перевёл взгляд на небольшой полисадничек. А что случилось? Супруга пошла к нему. «Они знают, что я знаю, а я знаю, что они видят». «Чего?» — не поняла Вера. «Не надо тебе больше столько пить». «Протопоп Архипович», — комбат подошел к шпындрюгу. «Может, отменим прогулку? Хотите, вместе со мной лошадь поищем? Тоже развлечемся». Ез одно проверим, как там у меня земляные работы продвигаются. Они садятся в машины, забирают постового с собой. Большой с вами спит в кузове. Поторопитесь, времени мало. Если они подъедут сюда, я не смогу долго держать их. Комбат не отпускал от уха телефонную трубку. Чего ты улыбаешься? Не понимала жена. Вот приедем в парк, узнаешь? Он займём на в парк. Лошадь пропала, будем лошадь искать, коня. Комбат вошёл в караулку и заполнил собой большую часть свободного пространства. Мудрецкий, и дежуривший вместе с ним в взводник из второй роты, поднялись и стали разглядывать дорогой из слегка помятый костюм отца командира мудрецкий где взвод в распоряжении товарищ подполковник лейтенанту приходилось играть полное неведение как бы он удивился узнав что и комбату тоже использовать коротковолновую рацию когда у связистов вовсю идут учения Весьма опрометчиво. А сам почему здесь остался вас ждать? Вы же сказали, что приедете с утра с проверкой. Не я сказал. Столохряков поманил летерант рукой. Пойдём, посмотрим, чего наворотили. Один и кусок я уже видел, но не всё. Лейтенант пока ничему не удивлялся, проходя мимо Волги и Ауди, не наблюдая за сидящими в них людьми. Неожиданно из Волги выпрыгнул маленький пузатый человечек в дорогой одежде и ботинках и буквально подбежал к лейтенанту. Это он украл мою лошадь. Кембат остановился и задумался. Где там конь? И сам пошёл к своей машине. Как только с заднего сиденья иномарки достали пьяного бородатого мужика, он немедленно указал пальцем на мудрецкого. "Не та он". Леженад вытер ещё глаза и сделал шаг назад. "Это он, сволочь!" воскликнул грязный дядя. Жена шпендрука тоже вылезла из машины. И наблюдала за разборками. «Он перепачкал нам машину, и внутри, и снаружи!» Обратилась она к супруге Стойла Хрякова. «Дорогая, помолчи!» Оборвал жену глава района. «Лейтенант, где моя лошадь?» Мудрецкий стал сама кристальная правда, какая только может быть вообще во всем мире!» Брал лошадь, вольно работы много. Тварищ, подполковник, зато все успели. Может, пойдём посмотрим дальше? Види лошадь сюда. Стоял охряков, стоял мрачный и злой. А на там посётся в низинки слева. Мудрецкий показал на дальний край парка, что у лесочка. Пойдёмте за одной территорией, так сказать, проинспектируем. Мудрецкий заискивал: "А что делать? Кто виноват, что скотина испугалась падающего столба?" "Я с вами", высказался шпындрюк. Подполковник вообще никуда не хотел идти, но теперь придётся.